Глава шестая «Мама, у меня все нормально. Я в Москве. Это не глухая деревня». Устала Бармачо, опускаясь на продавленный диван в своей новой съемной квартире. «Знаю я эту Москву. Обдерут до нитки, только рот успеешь открыть. Нужно было с тобой ехать», — фыркает в ответ мама. Богдаша, что, тебя даже не встретил?» «Чем бы ты мне помогла? У меня всего один чемодан и спортивная сумка». Квартиру я нашла на проверенном сайте и заключила с хозяином договор через риэлтора. Все в порядке. Вопрос про Богдана решаю оставить без ответа. И так понятно, что главный акционер Полян Групп не встречает на Казанском вокзале рядовых сотрудников. Завтра мой первый выход в офис, и я немного нервничаю. Словно это моя первая работа. На самом деле вторая. До того, как папа обанкротился, я только проходила практику в нескольких его фирмах. Работать не спешила. Отдала все свободное время учебе теперь жалею об этом опыта мне явно будет не хватать помощница богдана связалась со мной как он и обещал на следующий день после нашего собеседования приятная девушка ирина проинформировала меня о документах которые нужно будет привести и дала свою электронную почту для связи если возникнут вопросы писать ей билет до москвы мне забронировали за счет компании на этом участие богдана в моем трудоустройстве было закончено дальше все сама позже со мной связались еще и из отдела кадров Не очень приятная девушка Кристина была недовольна тем, что мое первоначальное собеседование проводила не она, и изъявила желание погонять меня по тем самым тестам, о которых упоминал Полянский. После видеообщения с ней и прохождения этих тестов я лишь укрепилась во мнении о ее неприятности. Высокомерная ухоженная шатенка 30 плюс-минус пары лет с накрашенными красной помадой губами в строгом костюме. Красивая. Не удивлюсь, если Полянский выбирает себе сотрудниц в модельном агентстве. Ах, да. Он же не спит с женщинами, с которыми работает. Ну, так можно с ними и не спать. Из-за знания языка и отсутствия опыта работы меня определили в отдел связи с иностранными клиентами. Проще говоря, я буду менеджером по зарубежным закупкам. Не бог весть что, но с чего-то нужно начинать. Прощаюсь с мамой, передаю привет родным и отключаюсь. Оглядываюсь по сторонам и начинаю разбирать свои немногочисленные вещи. Я взяла только самое необходимое. Вести много не хотелось. Да и живем мы в то время, когда можно все необходимое купить в магазине, не выходя из дома. Дом я уезжала с тревожным сердцем и чувством грусти. Папа еще не до конца восстановился после инфаркта, продолжает ездить в больницу чуть ли не каждые четыре недели. Хорошо, у него остался там знакомый врач. Никогда не оставляла родных так надолго, хотя жила последнее время от них отдельно, но все равно мы всегда были рядом, а теперь между нами несколько сотен километров и четыре часа езды. Дина даже всплакнула, когда провожала меня на поезд. Пообещала приехать, как только я немного обживусь. Не иначе в ее голове уже зреет план, как найти приключения на свою упругую задницу в столице. Сестра всегда была более отчаянной и рискованной, нежели я. На следующий день в понедельник утром стартует мой первый рабочий день в Полянгрупп. И я волнуюсь, как первоклашка перед первым учебным днем. Тщательно выбираю одежду и несколько раз смываю макияж. Он кажется мне слишком броским и вызывающим до тех пор, пока не останавливаюсь на простом минимуме. Туши для ресниц и розовом блеске для губ. Немного румян, чтобы придать цвета бледному лицу, и можно выходить из дома. До работы приходится добираться на метро, а до него на трамвае. Я немного не рассчитываю время и опаздываю. В первый рабочий день и опаздываю. Проклинаю высокие каблуки, которые зачем-то надела с утра, и плутаю по улочкам возле метро. Навигатор, конечно, великая вещь, но даже он не помогает, когда нервничаешь до тошноты. Вбегаю в высокое здание, в котором расположен офис, и, оглядываясь по сторонам, ищу глазами лифт. Наконец, вижу четыре металлические двери справа от себя. И, сделав шаг, натыкаюсь на громоздкую фигуру охранника, который ловко, несмотря на свою тучность, преграждает мне путь. Смотрит сверху вниз, сведя густые брови на переносице. «Здравствуйте. Мне нужно в офис компании Полянгрупп. Можно мне пройти?» Улыбаюсь в ожидании ответа. Брови у него густые, а на голове совсем нет волос. Не могу понять, почему цепляюсь взглядом за эту особенность. Пропуск. Совсем невежливо босит лысый шкаф. Я новый сотрудник, сегодня мой первый рабочий день. Временный пропуск. Но рабочее время всех сотрудников фиксируется на пропусках. Во сколько вы пришли, во сколько ушли, сколько потратили на обед и перекур. Вы и так уже опоздали. Придется отрабатывать пропущенное время. Но без пропуска нет входа. «Да как у меня может быть этот пропуск, если меня еще даже не оформили?» Очень вежливо уточняю этого безэмоционального шкафа. «Пропуск? Может, вы террористка?» Даже не знаю, что ответить на это. Поэтому, тяжело вздохнув и закатив глаза, разворачиваюсь на ненавистных каблуках, отхожу обратно к входу и встаю рядом с пальмой в большом горшке. Достаю из сумочки телефон и, недолго думая, наживаю на контакт «Богдан Полянский». Он отвечает на звонок на втором гудке, хотя я уже приготовилась ждать дольше. Да, Леся, в офисе уже. От его хриплого, словно он только встал с кровати, голоса подкашиваются коленки, а внизу живота разливается тепло. Доброе утро. Меня не пускают. Требуют какой-то пропуск. Говорю я, скидывая с мозгов морок. Я буду через три минуты, дождись меня. Произносит Полянский и отключается. Он появляется меньше, чем через две минуты. Не то, чтобы я считала или ждала, просто в фойе над охраной висят огромные часы, на которые я то и дело поглядывала, нервно теребя край блузки. Опоздать в первый день. Это фиаско, не так ли? Богдан, одетый в черное расстегнутое пальто, под которым виднеется голубая рубашка и лацканы синего пиджака, кивком головы приветствует охранника и поворачивается ко мне. Хочется съежиться под его пристальным и холодным взглядом, которым он проходится по мне с головы до пят. Даже с каким-то пренебрежением. «Уже жалеет о том, что дал мне эту возможность?» «Привет. Я немного опоздала, квартиру сняла далеко. Не рассчитала время на дорогу. Начинаю оправдываться, как только оказываюсь рядом». Богдан глубоко вздыхает и, запрокинув голову, отбрасывает с лица длинные пряди челки. «Временный пропуск Кристина скинула тебе на почту», немного расстроенно говорит Полянский. «И с того самого момента, как тебя оформят в фирме, мы на «вы», Олеся. Это понятно?» «Молодец, Леся». Зарекомендовала себя вружкой с первого рабочего дня. Почту я проверяла буквально утром, и никакого пропуска там не было. Не могла же я его пропустить. Специально смотрела в письмо этой Кристины из отдела кадров, чтобы не забыть что-то из списка документов, которые она запросила. Еще не успела войти в офис, а уже какие-то интриги. Это все из-за того, что Полянский не женат? И здесь конкуренция не за рабочие места, а за вакантное рядом с боссом? Больше звонить ему не буду. Ни за что на свете. Понятно, буду пой девочкой. Вскидываю ладони вверх и тут же роняю сумку, из которой выпадают блеск для губ, наушники и ключи с брелоком в виде единорога. Чёрт! Присаживаюсь на корточки, принимаясь быстро собирать свое добро. Покрываюсь красными пятнами смущения до самых кончиков ушей, потому что ко всему прочему на полу прямо перед ногами Богдана лежит новая неоткрытая коробочка тампонов. Простите. Бормочу, пряча ее в кулаке, и вскидываю на мужчину глаза. Богдан стоит прямо передо мной, расставив ноги и положив одну руку на пояс, а второй поглаживает гладко выбритый подбородок. Мне кажется, он вот-вот закатит глаза и грязно выругается. Он точно уже жалеет о том, что дал мне шанс. Идем, провожу тебя в отдел кадров. Не дожидаясь, пока я поднимусь, Полянский разворачивается и идет в сторону лифта. Полы его пальто развиваются от широких шагов, как мантия, заставляя меня смотреть ему вслед дольше, чем нужно. Приняв вертикальное положение, отряхиваюсь от невидимых пылинок и спешу за Биг-Боссом, который, не поворачивая головы, стоит у дверей лифта. Медленно выдохнув, встаю рядом с ним, так что наши плечи почти касаются друг друга. Решаю, что сейчас это лишнее, и делаю шаг в сторону, за что, наконец, удостаиваюсь быстрого взгляда Богдана. Двери лифта издают характерный звук, сообщая о его прибытии, и разъезжаются в стороны, предлагая нам зайти внутрь. Меня немного пугает то, что мы останемся наедине в замкнутом пространстве. Особенно, если вспомнить, что мы делали, оказавшись в лифте отеля несколько недель назад. Капец. Думать об этом категорически нельзя. Богдан делает приглашающий жест рукой, пропуская меня вперед. Захожу в кабину с колотящимся сердцем, словно я какой-то пугливый хомяк, которого застали врасплох. «Полянский лифт, придержи!» Незнакомый мужской громкий голос рассекает тишину холла, как хлыст. И я подпрыгиваю на месте от неожиданности, прижимаясь спиной к стене кабины. Богдан резким движением выбрасывает вперед ладонь, не дав металлическим дверям до конца сомкнуться. Мужчина заходит в кабину, поприветствовав меня небрежным кивком, поворачивается спиной к моему новому боссу. «Здорово, как сам?» Опоздавший протягивает руку для пожатия Богдану и нажимает сразу на две кнопки 10 и 13 этажа. «Вам выше, девушка, ниже?» Молчу, бросая взгляд на Богдана. «Она со мной», — отвечает Полянский, доставая из кармана пальто свой телефон. Незнакомец оборачивается, и я могу разглядеть его получше. Они с Полянским примерно одного возраста и комплекции, но он явно моложе. Правильные черты лица, прямой нос, острые скулы и чувственные мужские губы делают его порочно красивым. На такую красоту хочется любоваться, не отрываясь, до той поры, пока она не наскучит своей правильностью. Ни одного из Яна. Не знаю, что этот мужчина забыл с нами в одном лифте, он точно должен быть не тут а украшать какой-нибудь билборд или журнал. Судя по всему, этот красавчик знает о своей привлекательности и упивается ей. Он смотрит на меня с интересом, пока кабина лифта медленно ползет к нужному этажу. Его глаза бесстыдно ощупывают мои ноги, талию, поднимаются к груди, на которой я тут же скрещиваю руки и дожидаюсь, пока он дойдет до моего лица и встретится со мной взглядом, отворачиваюсь. Подсвеченные синим цифры этажей и инструкция по эксплуатации лифта вдруг оказывается интереснее, чем два альфа-самца со мной в одном замкнутом пространстве. «У тебя новая помощница, Полянский?» «Вакансия вроде была открыта у меня», — произносит мужчина, громко усмехаясь. «Люблю, когда такие красотки работают в моем подчинении». Это сказано таким похабным тоном, что волоски на моих руках встают дыбом от возмущения. Поворачиваю голову в сторону этого напыщенного козла, Другого определения у меня для него нет, и даже успеваю открыть рот, чтобы возмутиться вслух, но Полянский меня опережает. Оторвавшись от своего мобильного, Богдан медленно поднимает глаза и, посмотрев на меня, замершую на другой стороне кабины, переводит взгляд на мужчину, стоящего между нами. Следи за языком, Левский. Олеся будет работать у тебя в команде. Познакомься, Зимцова. Коммерческий директор компании Илья Юрьевич Левский. Левский вдруг меняется в лице, убирая с него нахальную улыбку, становясь предельно серьезным. Чего сразу не сказал. Я тут, как идиот, шары подкатываю. На полном серьезе возмущается Левский. «Милая барышня, романы на рабочем месте у нас запрещены. Даже не надейтесь поработать подо мной, если хотите задержаться у меня в команде». Я и не планировала. Бормочу, глядя на него с опаской. «Это мой непосредственный начальник? А можно мне сразу другого? Что-то я уже его побаиваюсь». «Когда мы уже приедем?» «Илья, твой этаж», — с нажимом говорит Богдан. Встретимся в переговорной через час. Он не опасен? Спрашиваю у Полянского, как только двери лифта смыкаются вновь, и мы остаемся наедине. Левский отличный специалист в своей области, но язык у него без костей. Не обращай внимания. За рамки он никогда не переходит. А если будет, просто скажи мне. Я разберусь. Киваю и одернув юбку на бедрах, вцепляюсь в ручки сумки с утроенной силой. Чувствую все сложности у меня еще впереди. И связаны они будут не только с работой.